Дракон с заботой погладил мои локоны и перекинул их через плечо, чтобы те красиво свисали до самых бёдер. «Хотя...» «Всё же немного красоты можно и навести!» Задумчиво протянул он и применил лёгкое заклинание. Опустив взгляд вниз, я увидела, как мои волосы пошли волнами. Лёгкие золотистые локоны завились и превратились в изысканную копну «В чём Кроксу не откажешь, так это во вкусе!»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 Он успел изучить моё внушение вдоль и поперёк. Дракону прекрасно известно, кто он наложил его и какие запреты внушил мне. Не стал бы Крокс вести меня в столицу, заранее зная, что я перестану себя контролировать. «Всё, не волнуйся», — зашептал он, крепко держа мои руки. «Видишь, столица всё дальше». Город скрылся за поворотом, и туман перед моим сознанием развеялся.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 и восхищение хитростью Кроксу исчезло, будто его и не было. Бедная женщина с трудом сдерживает слёзы. В её глазах сквозит столько боли, что мне стало неудобно за своё материнство. «Двадцать лет безуспешно пытаться зачать. Я даже представить не могу, каково это. У вас всё обязательно получится», — ободряюще улыбнулась я жене дракона. Та выдавила из себя ответную улыбку,